Дерзкое пренебрежение, которое тот выказывает всему еврейскому народу в его лице. Гамалеил по-прежнему окружен свитой, держится величественно и любезно. Обычай требовал, чтобы Иосиф нанес верховному богослову визит. Иоанн Гисхальский старался уговорить его, но Иосиф все не шел». В иудеи он был свидетелем тех жестокостей, которым иногда вынуждал Гамалиила, его сан верховного жреца всего еврейства. И какие бы оправдания для этой суровости не находил рассудок Иосифа, его сердце не принимало ее. Невзирая на обиду, Гамалиил пригласил его к себе. За те шесть лет, что Иосиф его не видел, Верховный богослов очень постарел».